Известный украинский писатель и журналист Шкляревский, собиравший материалы о Маруси Чурай и в 1877 году опубликовавший о ней статью, утверждал, что в детстве видел даже портрет Маруси. По словам Шкляревского, она была красуня в чисто украинском стиле, дарибненькая, маленькая, стройная, як струна, с гарями очима, под густыми бровами. Предположительно, маруся полное имя Марина, родилась в 1625 году на Полтавщине, умерла после 1648-го. Реальным историческим лицом является Иван Яковлевич Искра, Искренко, сподвижник Богдана Хмельницкого. Грить Григорий в разных источниках значит под разными фамилиями Бобренко или Остапенко. Однако в списках казаков Полтавского полка ни одна из этих фамилий не встречается. Образ Маруси Чурай привлекал многих литераторов. В 1839 году русский драматург Шаховской написал историческую повесть «Маруся. Малороссийская софо». Во второй половине XIX века украинский писатель Бораковский драму «Маруся Чурай. Украинская песни творка» На протяжении многих лет собирал материалы о Маруси Чурай. Видный классик украинской литературы Квитка Основьяненко. Песни Маруси Чурай популярны до сих пор, хотя некоторые из них за века своего существования претерпели существенные изменения. Так лирическая песня «За свит до рассвета» встали казаченьки, стала маршевой, а первая ее строка поется как «Засвистали казаченьки». Указывая на это искажение, автор послесловия к сборнику произведений Маруси Чурай, высшему в Киеве в 1974 году, Кауфман пишет, «В действительности, собираясь в поход, казаки вставали до света и скликали их вовсе не свистом, а ударом литавром». Рассказ составлен на основе сведений, приведенных в статье Кауфмана и песен Маруси Чурай. Злыдни Жили два брата. Старший был богатый, но бездетный, а младший — бедный и скучий ребятишек. Однажды, — говорит старший брат младшему, — Помолился бы ты за меня, братец. Может быть, твоя молитва дойдет до Господа и пошлет мне хоть одного, дитятко. Я тогда позову тебя в кумовья. Прошло время, и родился у старшего брата долгожданный сын. Узнал об этом младший брат, стал собираться к старшему в гости, кумиться. Жена ему говорит, — Не ходи, муженек, если бы он хотел взять тебя в кумовья, сам бы за тобою прислал. Но младший брат все-таки пошел. Вот сидят братья за столом, беседуют, вдруг заходит в хату богатый сосед. Старший брат говорит младшему, — Подвинься, братец, почетного гостя надо в красный угол посадить. Потом пришел другой богач, третий. Набралась полная хата гостей. Старший брат младшему все говорит, подвинься да подвинься. Тут совсем из-за стола и вышел, у порога сел. Начал старший брат своих гостей угощать, а младший брат не замечает. Все уже сыты, пьяные, а бедняк сидит у порога голодный. Нашарил он у себя в кармане горе семечек Достал, стал лузгать. Пусть думает, что он после чарки закусывает. Увидел один из богачей семечки. Говорит, дай-ка им мне. Бедный брат ему отсыпал. А тот же другие руки протягивают Так и раздал все семечки. Посидел, посидел и домой пошел. А дома дети голодные есть просят. Думает мужик. Раз уж нечем мне их накормить, хоть повеселю. Взял он скрипку и заиграл плясовую. Пустились ребятишки в пляс. Вдруг видит, бедняк пляшут вместе с ними какие-то мохнатцы Спрашивает мужик, «Вы кто такие?» Они отвечают тоненькими голосками, «Мы злые дни, у тебя под печкой живем». Злые дни злые духи, живущие в доме, приносящие несчастье и бедность. «Ах, так вот отчего я нищий, — подумал мужик, — а то, что у меня в хате злые дни живут» и спрашивает а хорошо ли вам под печкой живется злыдни отвечают какой там хорошо теснота такая что не приведи господи видишь сколько нас расплодеилась тогда мужик говорит есть у меня для вас жилье по просторне